Несколько дней уже не видал Дагобер своего сына. Сердечно обняв его, он прошел с ним в одну из комнат нижнего этажа, которая служила ему спальней. Ну, как поживает твоя жена? Здорово, батюшка. Спасибо. Ну, так что ж ты такой печальный? Разве что-нибудь случилось за то время, что мы не видались? А, батюшка, все кончено. Он для нас потерян навсегда. Господи, о ком ты говоришь? о господине Горди. О нем? Да ведь три дня тому назад ты надеялся с ним повидаться. Я и видел его. Ну? И наш дорогой Габриэль также его видел и говорил с ним со всей сердечностью, как только он умеет говорить. Ему удалось подбодрить господина Горди, так что последний решил вернуться к нам. Я прямо обезумел от радости и побежал сообщить эту добрую весть товарищам, которые ожидали результатов нашего свидания. Ну? Ну, бегу назад вместе с ними, чтобы поблагодарить господина Горди. Мы были уже в ста шагах от дома этих черных ряс. Черных ряс? А -а -а -а. Но если они замешались, надо ждать беды, я их знаю. А, ты не ошибаешься, батюшка, да, случилось несчастье. На встречу мне и моим товарищам несла их карета. Не знаю, что подсказала мне, что это увозят господина Горди силой. Нет, эти попы слишком для этого ловкие. Они всегда сумеют сделать вас соучастниками причиняемого вам зла. Точно я не знаю, как они поступали с бедной матушкой. Да, да, славная а... женщина. А как они ее опутали своими сетями. А, ну, ну, ну, и что же эта карета, о которой ты начал? Да, когда я увидел, что карета выезжает из ворот их дома, сердце у меня сжалось, и невольно точно кто-нибудь толкнул меня. Я бросился к лошадям, призывая на помощь. Но кучер так ударил меня кнутом, что я упал без чувств. Когда пришел в себя, карета была уже далеко. А ты не ранен? Нет, нет, отец. Это царапина. Ну и что же ты затем предпринял? Я побежал к нашему доброму ангелу, мадемуазель де Кардавиль, и рассказал ей все. И она сказала, возьмите мою карету почтовых лошадей и следуйте за господином Горде от станции до станции, взяв провожатые господина Дюпона. Так. И если вам удастся его увидеть, быть может, ваше присутствие и ваши мольбы преодолеют пагубное влияние монахов. А, так лучше этого совета ничего нельзя было и придумать. Мадемуазель де Кардовиль была совершенно права. Ну, спустя час мы напали на след господина Горди по дороге к Ирлиану. Ага. Мы ехали за ним. И нам сказали, что он свернул на проселочную дорогу и поехал к дому ордена иезуитов, выстроенному в долине в нескольких от дороги. Нас убедили, что дороги там скверны, а ночь так темна, что будет лучше, если мы переночуем на постоялом дворе и рано утром выйдем. Ну и вот, чуть запрежет свет, мы были уже в карете и ехали по каменистой пустынной проселочной дороге. Вокруг виднелись одни скалы и только несколько деревьев. Чем более мы приближались, местность приобретала все более мрачный и дикий вид. Точно мы были за застолье от Парижа. Наконец, на вершине довольно высокой горы, усеянной обломками скал из песчаника, мы увидали большой, почерневший от времени старый дом с маленькими окошками. Так? Я никогда не видел ничего тоскливее пустыни. Мы вышли из кареты, я позвонил. Нам открыл слуга. Господин Абат де Гриньи приехал сюда сегодня ночью с одним господином. Скажите этому господину, что мне необходимо его видеть сейчас же, по очень важному делу.